Глава 17. Против подделок завещаний тогда впервые было придумано проделывать в табличках отверстия, трижды пропускать через них нитку и только потом запечатывать. Предусмотрено было, чтобы первые две таблички завещания предлагались свидетелям чистыми, с одним только именем завещателя, и чтобы пишущий чужое завещание не мог приписывать себе подарков. Примечание. На чистых табличках, подписанных свидетелями, завещатель потом вписывал имена наследников, которых свидетели не должны были знать. Защитникам от тяжущихся была установлена твердая постоянная плата, а места на скамьях в суде сделаны бесплатными и даром предоставлялись казначейством. Примечание: плата защитникам была отменена законом Цинция 204 года до нашей эры, подтверждённым Августом в 17 году до нашей эры. Но этот закон породил столько неофициальных обходов и злоупотреблений, что уже при Клавдии был отменен. Места на скамьях, вокруг судейских мест, предоставлялись лицам, заинтересованным в процессе, а остальная публика стояла. Судебные дела казначейства были переданы на форум рекуператорам, а все обжалования из судов пересылались в Сенат. Рекуператоры. Судебная комиссия из нескольких человек всех сословий, назначавшихся притором и разбиравших в ускоренные сроки дела различного рода, преимущественно по жалобам провинциалов.